Эпилог. Питер Райс. Я закрыл глаза и открыл их, с удивлением увидев поместье, в котором родился. Но теперь оно выглядело по-другому. Вокруг было полно новых растений, а в садике, в нашей беседке, украшенной лозой винограда, сидела Лера и Дэн. Лера весело смеялась, укачивая на руках ребёнка, а рядом бегала малышка Софи. Я не сразу понял, во что она играет, но вскоре увидел большого чёрного щенка. Да, она говорила мне, что хотела бы щенка. Софи повзрослела, сколько прошло времени. Это последняя возможность попрощаться. Услышал я родной голос, обернулся и увидел Валерию. Теперь она не была для меня призраком, её силуэт не расплывался. А на щеках были ямочки. Я сделал шаг вперёд и, боясь спугнуть, дотронулся рукой до щеки. Валерий тут же приблизилась, прижавшись ко мне. Я чувствовал её запах, её тепло и не мог поверить, что теперь она снова такая живая. Это последний дар, Питер, возможность попрощаться, сказала Валерий, посмотрев мне в глаза. Я нежно дотронулся своими губами до да её, чувствуя этот вкус. Без него я просто не смог бы жить. Софи повзрослела, сказал я с улыбкой. Валерия тоже улыбнулась. Да, кивнула она, посмотрев на сестрёнку. А кажется, прошёл лишь миг. Для нас да, кивнула Валерия. А для них прошло достаточно. Мы не выбираем последний момент, в котором появиться, но он всегда особенный. В беседку вошла элегантная женщина за руку с мужчиной. Я не сразу узнал её, выглядывался в знакомые черты лица, пока не осознал. Это же Амелия. И правда, рассматривал лицо родной тёти и не мог её знать. Волосы были каштановыми, а лицо, лицо было молодым, Она что-то с восторгом рассказывала Дэйну и Лерии. На пальце у нее было помолвочное кольцо. И это оказались не все новости. Просто одну из них она явно приберегла напоследок. Прошептала на ухо Лерии, а после положила руку на живот. И внутри меня просто все озарилось радостью. «Как быстро наша семья становится больше!» С восторгом сказала Валерия. А Дэйна, как от дознавателя, тоже не укрылся этот жест. Он посмотрел с вытянутым лицом, но быстро спрятал удивление, оставив женщинам хоть маленький шанс сделать ему сюрприз. Вместе с супругом тети он отошел к новому разбитому цветнику. А Амелия после обмена новостями с Лерой пошла к Софи. И девочка, завидев тетю, бросилась к ней на руки. «Какие же они счастливые!» сказал я. Это лучший момент для прощания, тихо прошептала Валерия. В её голосе я слышал тоску и мог её понять. Валерий крепко сжал мою руку. Я посмотрел и увидел свет за нами. Он звал нас. Мы можем посмотреть ближе. У нас есть ещё немного времени. Они нас не увидят? К сожалению, нет. Мы оказались рядом с Лерой и ребёнком в одну секунду. Какой же он милый, с восторгом сказал я, рассматривая племянника. Свет за спиной стал ярче, призывая нас покинуть этот мир. Вот и пришла пора прощаться на совсем. "Пётр младший, что тебя так порадовало?" спросила Лера ребёнка. "Пётр младший, в честь меня Внутри всё потеплело от этого сознания. Лера слегка дотронулась до его головы, а после застыла и посмотрела прямо в нашу сторону. "Питер, Валерия", прошептала она, и я улыбнулся. Валерий улыбнулось тоже. "Она нас видит, точно видит. Передай Дейну, что я счастлив с Надеждой, что услышит, попросил Леру, и она кивнула. И Софи, что она выросла красавицей, добавила Валерия. И что мы никогда не делись, что мы рядом и всегда, всегда будем вас любить и оберегать. И Лера снова кивнула. "Дейн", крикнула она и повернула голову. "Я последний раз увидел брата и помахал ему, не зная, увидит ли, успеет ли Лера передать ему последние видения, но я почувствовал тепло. Я снова сделал шаг и прижал тонкий стан к себе, наслаждаясь тем, что теперь мы снова живые. Да-да, именно живые, хоть и какие-то другие. Но у неё был всё тот же запах, все те же ямочки на щеках. А ещё появились веснушки, и я поспешил дотронуться до её носика пальцем. «Не жалеешь, что отказался ради меня от жизни?» «Нет». «Ведь ты и есть жизнь для меня!» Ответил я все так же с уверенностью, счастьем, переполняющим меня. Да, внутри была тоска по родным, но я знал, что поступил правильно. Валерия сделала шаг вперед и прижалась губами. Я почувствовала ее медовый привкус. Здесь действительно было хорошо и спокойно. «Нас еще ждет жизнь, Питер!» Прошептала она мне в губы. Ты не представляешь, сколько чудесного нас ждет впереди. Столько всего мне предстоит тебе рассказать и показать. Нас ждет удивительная новая жизнь. Мы проведем ее вместе. А потом настанет время, и мы будем встречать тех, кто нам дорог, и показывать эту жизнь им. «Настанет время», — повторил след за любимый и вспомнил лицо брата. И всё же я бы так хотела обнять его ещё раз. Ему уж точно не стоит спешить. Ведь его жизнь там, но когда время настанет, я скажу ему куда больше слов благодарности, чем успел. Для нас настанет очень быстро, кивнула она. А пока давай насладимся тем, что отведено только для нас двоих.